Я только что получила письмо от Артура грифица с которым встречалась у Мэтьюзов в Торп-Арч-Холл в Йоркшире. Сын местного священника, он служил в артиллерии. Мы очень подружились. Артур писал, что его гарнизон стоит сейчас в Эксетере, но, к сожалению, он не попал в число офицеров, приглашенных на танцы, и очень огорчен, потому что мечтал бы потанцевать со мной». «Но», — писал Артур, — «один из наших, парень по фамилии Кристи, заменит меня, если вы не возражаете. Он прекрасно танцует». Не успел начаться бал, как я повстречалась с Кристи, высоким молодым человеком с копной вьющихся светлых волос и слегка вздернутым носом. Он распространял вокруг себя атмосферу беззаботности и самоуверенности. Представленный мне Кристи пригласил меня на два танца и сказал, что его друг Гриффитс поручил ему присматривать за мной. У нас сразу стало хорошо получаться. Он танцевал великолепно и приглашал меня еще много раз. Я была в упоении от этого бала. На другой день трейверсы поблагодарили меня и отвезли в Ньютон-Эбботт. Я села на поезд и благополучно возвратилась домой. Прошли недели или десять дней, я пила чай у наших соседей Меллоров. Мы с Максом продолжали тренироваться в бальных танцах, хотя вальсирование на лестнице, к счастью, уже вышло из моды. Помню, мы упражнялись в танго, когда меня позвали к телефону. Это была мама. «Немедленно возвращайся домой, Агата», — сказала она. «Тут какой-то молодой человек, я его не знаю, никогда в жизни не видела. Я дала ему чай, но, по-видимому, он решил дождаться тебя». Мама обычно страшно раздражалась, если должна была принимать моих поклонников. Она считала, что занимать их — это мое дело. Мне вовсе не хотелось идти домой, тем более что я догадывалась, кто этот неожиданный посетитель. Скорее всего, довольно скучный молодой морской офицер, имевший обыкновение читать мне свои стихи. Надувшись, я поплелась домой с постной миной на лице. Когда я вошла в гостиную, мне навстречу с видимым облегчением поднялся молодой человек. Красней и смущаясь, он начал объяснять причину своего визита. Он даже избегал встретиться со мной взглядом, думаю, Не был уверен в том, что я его узнаю. Но я узнала его тотчас, хотя очень удивилась. Мне и в голову не приходило, что я снова увижу друга Гриффитса, молодого человека по фамилии Кристи. Он пустился в довольно туманное разъяснение, будто, проезжая через Торки на мотоцикле, подумал, что заодно мог бы повидать меня. Ему пришлось все же сознаться, что он потратил немало усилий, чтобы раздобыть у грифица мой адрес. Через несколько минут обстановка разрядилась. Мама успокоилась. Арчи Кристи явно повеселел, пройдя через трудный этап объяснений, а я почувствовала себя польщенной. Время шло, а мы все не переставали болтать. Подавая друг другу понятные только женщинам секретные знаки, мы с мамой советовались, следует ли пригласить к обеду нежданного гостя, а если приглашать, то есть ли чем его кормить. Только что прошло Рождество, поэтому я знала, что в кладовой хранится холодная индейка, и просигналила маме согласие. Мама спросила Арчи, не пожелает ли он задержаться и пообедать с нами. Он не заставил себя уговаривать. Мы покончили с холодной индейкой, съели салат и, по-моему, сыр и провели прекрасный вечер. Потом Арчи сел на свой мотоцикл и, несколько раз взревев мотором, умчался в эксетер.